61. Ольга Ивановна Вилисова прошла на паспортный контроль, не дожидаясь получения багажа. Ей не нужен чемодан с неработающим ноутбуком, и без купальников она прекрасно обойдется. Все необходимое в ее женской сумочке, а в другой руке палочка, чтобы быстрее дохромать до такси. Вопреки своим принципам, она даже не стала торговаться с таксистом и согласилась на первое предложение. Как можно быстрее! Было ее единственным условием. Главный бухгалтер Бригантины прилетела в Москву из Лимассола дневным рейсом. Она не могла спокойно нежиться под теплым солнцем, пока не решена проблема с ключевым кредитом. Осадчий хронически не отвечает. Юлия Никанорова недоступна. Неопределенность нервировала щепетильную бухгалтершу, и она спешила вернуться в рабочий кабинет. Переступив порог главного офиса Бригантины, Велисова поняла, что вернулась в другую компанию. Никакой дисциплины. Охранники курят у входа, сотрудники бродят по коридорам, из открытых дверей слышатся телефонные трели, на которые никто не отвечает. В некоторых кабинетах царит пустота, другие гудят, как растревоженные ульи. «Я к Анатолию Сергеевичу», — сообщила Виллисова, войдя в приемную генерального директора. «К кому?» — выпучила глаза Ксюша, хватаясь за стакан. Ольга Ивановна перехватила руку ассистентки директора. Семь лет замужества с алкашом интеллигентом развили ее обаяние до уровня хорошего дегустатора. Водка с соком! Скривилась Велисова. Ксения, ты на рабочем месте. А если я скажу Анатолию Сергеевичу? Ксюша икнула. Велисова покачала головой, направилась в главный кабинет и решительно открыла дверь. На блюдечке рядом с компьютером генерального лежали засохшие круассаны. — Где он? — развернулась Ольга Ивановна. — Вы разве не знаете? Дрожащие губки Ксении потянулись к стакану. Велисова поняла, что одергивать девушку бесполезно. Ассистентка глотнула и захныкала. — Анатолий Сергеевич умер скоропостижно. Что теперь будет со мной? Кому я нужна? — Асадти умер? — — опешила главбух. — Ты не бредишь? Ему всего сорок. — Анатолия Сергеевича нашли в собственной квартире и говорят... Ксюша придвинулась и зашептала. — Передозировка наркотиками. — Вот и объяснение офисному бардаку, — поняла Ольга Ивановна. Напрашивались новые вопросы, но часы на стене сдвинули стрелку еще на одно деление. До возврата кредита осталось сорок четыре минуты. Главный бухгалтер поспешила в свой кабинет. — Ольга Ивановна, вами интересовались? — услышала она вслед торопливый оклик. — Из прокуратуры Велисова не остановилась. — Нельзя отвлекаться по пустякам, — убеждала она себя. — Надо спасать компанию. Сбившиеся в стайке бухгалтерши с испуганным удивлением взирали на вернувшуюся начальницу. — Сама пришла. Она же украла! — слышался шепот. — Где Никанорова? — спросила Ольга Ивановна. Утром забежала и упорхнула! дерзко ответила одна из сотрудниц. Вилисова прошла мимо расступившихся женщин в выгороженный стеклом кабинет. Не до них. На самый важный вопрос ей даст ответ банковская система. Компьютер грузился с изматывающей скоростью. Хотелось его подогнать. Наконец, Вилисова вошла в систему и первым делом проверила состояние счета. Жалкие крохи. Увиденная сумма. Обрадовала главного бухгалтера. Наверняка Юлия Никанорова побеспокоилась и вернула кредит вовремя. От того и небольшой остаток на счету. В этом легко убедиться. Вилисова запросила выписку по счету за прошедшие три дня. На мониторе появилась длинная таблица, бесконечная колонка цифр по 250 тысяч долларов удивила главного бухгалтера. Когда она разобралась, что к чему, то ужаснулась. Прямая спина легла на спинку кресла. Непонимающий взгляд искал ответы, как за стеклом на лицах сотрудниц, так и внутри себя. Подчиненные прятали глаза и расходились. Две записные скандалистки шипели что-то в трубку. В руке одной мелькала визитка с российским гербом. Другая прикрывала ладонью рот и косила колющим взглядом на Виллисову. Обе женщины не в силах были контролировать свой голос из-за переполнявшего их злорадства. Ольга Ивановна расслышала, как наперебой произносят ее имя. Вот здесь, пришла. Приезжайте».